Глава третья. Борис Березовский. «Известен всем, но на самом деле никому». Осень 2016 года. Владимир Высоцкий в интервью Уоррену Битти, американскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру, сказал о себе «Я известен всем, но на самом деле никому». Однако то же самое каждый может сказать о себе. Соговоркой, что известен не всей стране, но своему кругу уж точно. И в то же время никому. Я знала Бориса Березовского только по делам фонда Триумф Лаговаз и премии Триумф. Разговоры наши были откровенными, но мы никогда не дружили семьями. Я никогда не бывала в его компаниях. Мы встречались только в доме приемов Лаговаза. И тем не менее могу убежденно сказать. Очень многое, что сегодня говорится о нем, пишется, показывается в телефильмах. Ложь и клевета. Например, в одной из телепередач утверждалось, что в доме приемов Лаговаза обычных людей никогда не было. Там собиралась одна мафия. Насчет мафии не знаю, не могу сказать, но мы, писатели, художники, музыканты, режиссеры, артисты, ученые, встречались там регулярно. Еще, кстати. Там я познакомилась с Людмилой Нарусовой. Потом мы виделись с ней и Анатолием Собчаком в Петербурге. Они устроили ужин в честь нашего с Андреем приезда. В той же передаче говорилось, что освобождение наших солдат из чеченского плена — ловкая рекламная кампания Березовского. Дескать, он в Чечне не был, никого не вызволял, а где-то на половине дороги перехватывал уже освобожденных солдат и представлял дело так, будто это он их вызволил из плена. Клевета. Он там был. Мало того, он вел серьезные переговоры об окончании Чеченской войны. Ходили слухи, что ему удалось завоевать доверие у первых людей Чечни, и все это завершилось Хасавюртовским перемирием. Какой ценой было это достигнуто? Что уступили? Почему они поверили Березовскому, я не знаю. Один раз мы сами все видели. Все каналы телевидения показали, как он в грозном выходил из самолета, и это было потрясающе страшное зрелище, которое говорило о его мужестве. Он шел один, как сегодня идут спокойно сквозь десятки рядов охраны главы разных правительств. Но никакой охраны не было. Было ощущение, что сейчас снайпер его просто уберет и все. А он шел без шапки в распахнутой куртке. без бронежилета. Как он вызволял пленных? Может, выкупал, не знаю, но освобождал наших мальчишек, возвращал их мамам и папам. Так что говорить о трусости Бориса значит клеветать. То же самое об эгоизме. Мало кто знает, что Березовский и известный наш актер, путешествуя по Франции на машине, перевернулись. Березовский сам, контуженный и раненый, вынес тяжело раненого товарища на руках. А уж про жадность его так и вовсе чудовищная ложь. Я не говорю про спонсорство культурных проектов вплоть до фестивалей российского искусства в Париже. Это вроде бы всем известно. И в то же время это никто как бы и не замечает. А есть еще десятки его тайных благотворительных дел. Я была на его похоронах в Англии. 23 марта 2013 года Борис Березовский был найден мертвым в своем лондонском доме. Официальная версия — Березовский отправил охранника Али, дав ему какое-то поручение, остался один в доме и покончил с собой. В последнее время он очень часто бывал в полном одиночестве, но охрана была при нем всегда, а в тот день остался один — Его нашли в ванной комнате на полу с обрывком шарфа на шее при этом тонкий шарф оборвался под весом его тела такая была первая информация нашел его охранник который приехав стучал в дверь дверь не открылась он вызвал полицию было очень полное конечно обследование его дети нашли выдающегося немецкого эксперта привезли его еще раз на это место и этот эксперт Нашел якобы какие-то два отпечатка на стене ванной, которые опровергают версию о полном одиночестве Бориса Абрамовича в тот момент. Загадочная смерть. Люди, близко знавшие его, разделились на тех, кто считает это самоубийством, и на тех, которые уверены, что это убийство. Одни говорят, что он был в депрессии, в жутком состоянии, практически разорен, тяжело переживал смерть друга Бадри. по Другие утверждают, что он не мог покончить с собой, потому что большего жизнелюба, чем Борис, им в жизни не приходилось встречать. Будучи человеком мнительным, в каких-то вещах он был сверхосторожным. Например, очень внимательно следил в последние годы за своим здоровьем, ездил все время лечиться, хотел быть в форме. Я не знаю мотивов этой мнительности. Была она прирожденная, были какие-то сигналы извне, или он просто хотел быть в форме, чтобы оставаться красавцем-мужчиной, нравиться девицам, выглядеть и быть в этом драйве на подъеме сил, которые ему нужны для осуществления проектов авантюр. В то же время он скрывал, что лечится, и вел себя внешне абсолютно рисково, отважно и беспощадно к своему организму. Он мог совершенно безбоязненно идти в пекло, куда-то лезть, не имея никакой охраны, это было в его крови. То ли он получал драйв от этого, но, скорее всего, это было у него в крови. Борис всегда любил опасность, всегда выбирал ситуации, в которых лично хотел бы пережить что-то, связанное с большим выбросом адреналина. Словом, это не тот человек, который из-за потери тысяч или миллионов долларов приставит пистолет к виску, тем более повесится на шарфе. Мне позвонила Лиза, старшая его дочка, самая активная, водородная бомба, очень много унаследовавшая от характера отца. Я общалась с ними на Лазурном берегу, с ней и с ее бабушкой, Анной Александровной, матерью Бориса. Она была человек редкого доброжелательства, мудрости. Она тяжело болела, боли нечеловеческие ее подкашивали. И ей в таком состоянии пришлось хоронить своего сына. Она ушла из жизни менее чем через год после его смерти. На похоронах были только родственники и несколько близких, специально приглашенных. Так решила семья. Бориса отпевали, потому что родные настаивали, он не самоубийца. Это, Это был, был не человек, человек а бренд, бренд или, или отдельное, отдельное государство, государство или, или остров. В 90-е 90 годы, годы Бориса Березовского, Березовского все знали как одного из самых влиятельных, влиятельных людей России. Американский журналист Пол Хлебников в 1996 году опубликовал в журнале Forbes статью под названием «Крестный отец Кремля». В ней он обвинил Березовского во всех смертных грехах и преступлениях, в том числе и в организации убийства знаменитого тележурналиста Влада Лисьева. Высокий суд Лондона вынудил журнал отказаться от этого утверждения как бездоказательного. В 2000 году вышла в свет книга Хлебникова «Крестный отец Кремля. Борис Березовский и разграбление России». Она была переведена на русский, немецкий, французский, польский и венгерский языки. Был ли он крестным отцом Кремля в значении, которое придавал этому словосочетанию Пол Хлебников, можно только предполагать но то что березовский находился у вершин власти факт вполне официальный его должность в тысяча девятьсот девяносто шестом тысяча девятьсот девяносто седьмом годах заместитель секретаря совета безопасности российской федерации на президентских выборах тысяча девятьсот девяносто шестого года рейтинг действующего президента ельцина был очень и очень низок Главным претендентом, фаворитом, безусловно, считался Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии России. Понадобились титанические пропагандистские усилия, чтобы переломить мнение и настроение избирателей. Одну из решающих ролей в этой кампании сыграл Борис Березовский, фактически владелец общественного российского телевидения. Дом приемов Лаговаза, Потрясающий красоты изящный особняк XIX века на Новокузнецкой 40 был в Москве чем-то вроде Второго госсовета. Там постоянно были люди из большого бизнеса, министерств и ведомств, из администрации президента. В 1999 году, когда Березовский выдвигался в Госдуму кандидатом в депутаты от Кабардино-Балкарии, Никита Михалков говорил в интервью НТВ. У меня двух рук хватит, чтобы сосчитать ведущих политиков, которые не общаются с Березовским. Я знаю, как к нему приходят, разговаривают, советуются и тихо, ночью, вечером, оглядываясь, уходят. Перестаньте, господа, жить двойной моралью. Если Борис Абрамович Березовский имеет возможность быть в Думе, где есть господин Симага, господин Жириновский, я никого ни с кем не сравниваю. и масса других господ, у меня возникает вопрос, а почему бы нам не услышать Бориса Абрамовича с трибуны Думы, а не слушать о том, что о нем говорят по разным каналам и пишут в разных средствах массовой информации? Березовский свои депутатские принципы формулировал так. «Дума всегда была и будет оппозиционной правительству. Я хочу, чтобы эта оппозиция была конструктивной». Вот краткая биографическая справка о Борисе Березовском, составленная в 2004 году. Березовский родился в 1946 году в Москве. Доктор технических наук. В 1991 году был избран членом-корреспондентом Российской академии наук. В 1989 году под его руководством было создано акционерное общество «Логоваз». В начале 1996 года Березовский инициировал консолидацию новой финансово-промышленной элиты России в поддержку переизбрания Ельцина на пост президента России. Принимал активное участие в организации президентской кампании 1999-2000 годов, в результате которой президентом России был избран Путин. Сам Березовский был избран депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесского избирательного округа. В знак несогласия с отступлением нового президента России от курса реформ Бориса Ельцина осенью 2000 года Березовский сложил с себя депутатские полномочия и объявил о создании оппозиции исполнительной власти. В две тысячи первом году. По инициативе Владимира Головлёва, Сергея Юшенкова и Бориса Березовского была основана партия «Либеральная Россия». В 2002 году опубликован «Манифест российского либерализма», который послужил основой программы партии. В 2002 году Березовский был избран лидером партии «Либеральная Россия». Владимир Головлёв был убит в августе 2002 года. Сергей Юшенков был убит в апреле 2003 года. Постоянное давление силовых структур, а по сути политическое преследование, вынудило Березовского покинуть Россию. В настоящее время он проживает в Великобритании. Первый президент России Борис Николаевич Ельцин так писал о нем в своей книге «Мемуаров». Никогда не любил Бориса Абрамовича за его скандальную репутацию, за его самоуверенный тон, за приписываемое ему особенное влияние на Кремль. Не любил, однако всегда старался держать рядом, дабы не потерять. Березовский — очевидный союзник демократических реформ и президента. Союзник проверенный, давний, но тяжелый. Он как-то пригласил меня для разговора, Все в тот же дом приемов логоваза, на три часа дня. Человек я очень точный и организованный. Обычно приезжаю заранее или звоню, что вот я в автомобильной пробке застряла. И тут, естественно, к нему я приехала минут за пятнадцать до назначенного времени. Прошла в приемные логоваза, вошла, села. Увидев, сколько людей, которые пришли до меня, он еще не принял, Я поняла, что это все будет не скоро. Но вместе с тем знала, что он назначил на три и полагала, что кто-то из его помощников вызовет меня. Приемная лаговаза — это большой кабинет Бориса Абрамовича Березовского и кабинет Бадри Шалвовича по А, собственно, приемная — бар, где был бармен, который наливал любой напиток, который вы просили, с орешками, с закусочкой. Там было человек 20-25. Какие-то люди решались подойти к бару и попросить налить им что-то. И это делалось безотказно. Все остальные кротко ждали. Меня всегда удивляла степень, как бы сказать, влиятельности крупнейших людей, которые просиживали часами в приемной Березовского. Мне, во-первых, всегда было стыдно за него и считала, что это очень непорядочно и высокомерно. С другой стороны, я всегда поражалась, почему такой человек, как он, не может распределить время, чтобы не унижать людей, не заставлять их ждать. Когда я поняла, что уже сижу час, а у меня масса дел, я подошла к бармену. «Я вас очень прошу, Николай, зайдите к Борису Абрамовичу и скажите, что если у него нет времени, я ухожу. Я больше сидеть не могу». Бармен округлил глаза, посмотрел на меня, как на безумную. «Зоя Борисовна, вы что, смеетесь, что ли? Вы хотите, чтобы меня уволили? Они там сидят, разговаривают, а я войду. Какое я право имею войти? Вообще никто не имеет права к нему войти. Прервать!» Я сказала. «Ну, если вы не скажете ему сейчас это по моей просьбе, и я просто уйду, то вас уволят за то, что вы не сказали, что я ухожу». Скажите, что я на вас насела, и обвиняйте меня во всем, что я устроила тут». Буквально через минуту вылетел Борис в пространство комнаты, где каждый, увидев его, жаждал прорваться к телу, подбежал ко мне. «Чего ты здесь сидишь?» «Борис Абрамович, а что я должна была сделать?» «Но ты же понимаешь, что я тебе назначил на три, что надо срочно». «А это что, не люди, Борис Абрамович?» Он на меня только замахал руками и заморгал глазами. «Ну при чем это все, когда надо с тобой срочно решить?» Я покорно пошла за ним. И начался наш разговор. А поскольку я обладаю дурацкой сопереживательностью, у меня в глазах стояли эти 20 человек, которые пришли раньше меня, а тут какая-то баба влетела без очереди и сидит, травит какие-то байки. Так что я все изложила более чем кратко. «Все, Борис Абрамович, я пойду». «Куда ты спешишь?» «Ну вы что, ей-богу, я не могу говорить долго, когда там столько народу ждет!» Но он, как будто издеваясь, начал спрашивать, просил рассказать в подробностях. А ведь он был еще и исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств, то есть встречи с ним ожидали и представители других стран. Потом я поняла, что со мной он отдыхал, от тех масштабных проблем, которые с каждым из сидящих в его приемной надо было решать. Но все равно мне было обидно за них. Кстати, об этой его должности. Я впоследствии прочитала письма, они опубликованы, глав всех стран Содружества, в которых они характеризовали Бориса Абрамовича очень лестно, очень высоко ставили, отмечали его несомненные заслуги в интеграции стран бывшего СССР. После того, как я дала несколько интервью о Борисе Абрамовиче и стало более или менее широко известно, что он мне доверял как человеку, возник миф о том, что я была чуть ли не соратницей Березовского. Ничего подобного. Никогда я не знала ни его дел, ни его денег, ни его политических убеждений. Он этим со мной никогда не делился. То ли полагаю, что я глупая, то ли недостаточно в теме, то ли по моему сразу застывшему лицу понимал, что эти разговоры вызывают во мне внутреннее сопротивление. Мне это не интересно, Не положено. И главное, зачем знать чужие тайны? Потом они становятся известны и могут подумать, что они стали известны именно от тебя. Вот из-за этого Я про многое, что имело государственный, масштабный, идеологический характер, никогда не хотела даже слушать. Равно как и личные сведения, кто, что и как живет, кто кому изменяет и прочие сплетни из разных, в том числе и высоких сфер. Я понимала, если я это знаю, то есть человек, который знает, что я это знаю, поэтому когда все всплывет... я так или иначе стану причастной. Да, после смерти Бориса Абрамовича возник миф, и совсем смешной миф, что я его родственница, племянница. Об этом меня спросил один из интервьюеров. Я на него посмотрела, как на безумного, и сказала, «Неужели вы не понимаете, что я не могу по определению быть его племянницей?» Другое дело, что я знала Бориса с давних лет. Вернее, слышал о нем. О нем рассказывал Леонид, мой сын, который работал в то время в Институте проблем управления. Они работали в разных лабораториях, но быстро сдружились. Леню взяли на работу сразу после института как младшего научного сотрудника. Прежде всего потому, что он уже знал, как работают компьютерные системы и владел теорией вероятностей и случайных процессов, с помощью которых исследовал компьютерные системы. Я думаю, что вокруг Бориса Березовского, яркого, интересного, умеющего увлечь за собой молодых людей, возникла компания, в которой был и Леонид. Поскольку мы с Андреем большую часть жили за городом, то эта компания часто тусовалась, как говорит нынешняя молодежь, в нашей квартире, в высотке на Котельнической набережной. Таким образом, я видела Березовского пару раз в нашей квартире, перед нашим отъездом на дачу. Он приходил к Лёне. В то время они были материально небогатые научные сотрудники и купили машину «Жигули» в складчину. Расходы пополам. Ездили на ней по очереди, по нескольку дней. Уже после смерти Березовского Леонид рассказал, что его удивляло. Березовский в свои дни накручивает на машине гораздо больше километров, чем он. И только недавно он узнал, что Березовский подрабатывал как таксист. То есть деловая жилка проявилась в нем еще в молодости. Был интересный конец этой истории. Несколько лет назад мне пришла повестка из автоинспекции. Лёня пошел узнавать. Выяснилось. что на какой-то стоянке стоит почти истлевшая машина, которую нужно утилизировать. Это были те самые «Жигули» Леонида и Березовского. Когда они купили себе новые машины, те «Жигули» записали на мое имя. Леонид, конечно, убрал эту машину и проделал все формальности. Начав работать с Березовским, я стала подозревать, что этот человек не спит. Он мог позвонить в любое время. и опоздать на любое время. Вообще у него не было представлений о точном времени. Я не понимаю, как он к президентам ездил или к партнерам по большому бизнесу. Возможно, это какой-то личный феномен. Мы знаем, что художественный руководитель одного из московских театров никогда и никуда не приходит вовремя, всегда опаздывает, и все привыкли, как-то учитывали это его свойство. Наверное, это как-то объяснимо для человека искусства, но не для крупного бизнесмена и политика. А у Бориса Абрамовича это была черта чуть ли не патологическая. Другое дело, что и время, и место в первую очередь определялись одним. Насколько интересен ему человек разговор с ним. Как-то он завел меня к себе в кабинет, сказал, что быстренько решит вопросы с посетителем и займется нашими триумфовскими делами. От того, что я там услышала, у меня волосы на голове зашевелились. Там решались вопросы чуть ли не жизни и смерти. Распределялись какие-то фантастические финансовые потоки. Я сидела как на иголках, несколько раз привставала, говорила, «Ну, я пойду». Но он меня усаживал обратно. «Сейчас, сейчас, мы быстро». Итак, мне казалось, что он не спит никогда. В ту минуту, когда его охватывала эйфория от какой-либо идеи, он снимал трубку и звонил. В любой час дня или ночи. Я полагаю, это очень хорошее качество. Я в течение своей жизни встречалась всего с несколькими людьми, которые, если ты им что-то предлагаешь, если ты за кого-то хлопочешь, сразу снимают трубку и звонят. Во всяком случае, пытаются тотчас при тебе и в этот момент что-то сделать. Вот Борис Абрамович был пример этого. Он в шесть 8 утра звонил очень многим служащим. С утра у меня телефон выключен, так что мне часто звонили его секретари, которые оставляли голосовые сообщения. Раз в два месяца, в полгода, он делился со мной идеями, которые были, как правило, всеохватные. И с готовностью встречал чужие идеи. Он способен был загораться, как спичкой подожженный бенгальский огонь, вспыхивать и в этом мгновенном пламени, в миге возгорания, принимать решения и делать чудеса. Стиль разговора с собеседником у Бориса Абрамовича был такой. Он обстреливал его вопросами. «А это почему? А это так? А это что слышал?» Очень пристально смотрел всегда прямо в глаза. Казалось... пронзает тебя, чтобы понять не только то, что ему важно, но и то, что ты в это время чувствуешь, думаешь. И почти никогда не спорил, только вбирал твои слова. Он умел слушать очень внимательно, никогда не перебивал, никогда. Выслушивал до конца. Но если идея встречала в его душе горячий отклик, реагировал сразу же. Когда у меня возник проект фестиваля русского искусства в Париже, он чуть ли не с первых же моих слов прервал меня. «Гениально! Замечательно! Будем осуществлять! Давай твой проект!» А я ему, Борис Абрамович, умоляю, я только вам это рассказала, ни одному человеку не говорите, иначе мы ничего не сумеем сделать. У меня всегда было опасение, если хотите предрассудок, суеверие, если знает еще кто-то, то не дадут сделать. Это вынесено из опыта жизни. Очевидно, это нравы нашей страны, в которой сегодня самая крепкая дружба, это когда дружат против кого-то. Все движение идет обязательно или через месть кому-то, или через то, чтобы кому-то насолить. В общем, против кого дружим. Березовский тотчас согласился. «Ну о чем ты говоришь? Никогда. Никому». а сам уже выбежал в приемную и начал с диким азартом и энтузиазмом рассказывать эту мою идею делясь новостью два года носился он с идеей создания на базе триумфа российской академии искусств по аналогии с французской академией искусств то есть все члены жюри должны быть академиками получившие премию триумф становились бы академиками и тогда жюри разрасталось бы до восьмидети или 120 человек. Всю российскую элиту собрать и так идти дальше в 21 век. Но в 21 веке он уже не был в России. Часто он рвался кому-то помочь, не просчитывая детали, но он был уверен, что это должно быть сделано во что бы то ни стало. К подобным идеям относился благотворительный фонд «Подлодка Курск». в который он вложил большие деньги для помощи семьям моряков, погибших на атомной подводной лодке «Курск» в Баренцевом море. Эту акцию не поддержали, и она угасла. Еще одна идея. Летающий госпиталь, который будет помогать в любой точке России. Он полагал, что страна едина, что все люди должны иметь равный доступ к медицине на уровне клиник Москвы и Петербурга. Надо громадные современные воздушные лайнеры оборудовать под госпитали с полным оснащением современной техникой, медикаментами и лучшими врачами. Эта идея тоже заглохла. Я скажу сейчас очень важную фразу. Он переоценивал свое могущество. У него так легко все получалось, особенно на первоначальных этапах. Он был столь успешен, столь счастлив в том, как он существует, как работает, что потеря одного-двух проектов среди десятков других не играла роли. Вот эта спонтанность, желание немедленно сделать то, что ему кажется целесообразным или справедливым, характеризует очень многие его шальные поступки, в том числе и политические, судя по его интервью. У него не было желания сосредоточиваться на деталях, продумывать что-то до мелочей. Он сбрасывал осуществление идей на своих соратников, чаще всего на Бадре Патаркацышвили и Юлия Дубова. Когда его не стало, многие говорили, что они осиротели. Борис Абрамович увлекался людьми до умопомрачения. В тот момент, если он увлекся человеком, мог ему отдать все и пообещать все. Кстати, сразу замечу, что одним из самых его глубоких увлечений, поскольку оно было связано с предпринимательской деятельностью с деньгами был конечно роман абрамович он к нему пришел очень молодым борис его воспринимал как растущего гения коммерции и готов был все отдать и многое как мне кажется отдал но потом когда начался этот исторический суд не смог ничего доказать и вернуть но этот рассказ еще впереди мне кажется Вокруг него было очень много людей, которые страдали от его долгов, от его необязательности денежной, от его шальных проектов, которые потом не имели опоры финансовой. Они не понимали, зачем нужен дорогостоящий триумф с такими большими премиями. Были еще очень дешевые для него, а для меня очень трудные проекты, которые стоили по сравнению с основным бюджетом недорого. почти. Все в них участвовали, не спрашивая у меня никогда гонорара. Мы все были как бы добровольцы, волонтеры и служители этой большой идеи. Он очень хорошо относился к тем, кто в этот момент осуществлял с ним какую-то его идею. Я не могу назвать это любовью, потому что это не было привязанностью к человеку, но ради тех, кого он точно любил, готов был на все». на любую помощь, на участие в любом проекте. Причем никогда этим не хвастался, не упоминал. Меня даже обижало, что он никогда, ни в своих отчетах, ни в разговорах, ни в интервью не упоминал о Триумфе. Объяснить это я не могу. При том, что ежегодно, пока жил в России, обязательно участвовал в церемониях награждения, поздравлял лауреатов. Происходило это в январе. иногда в начале февраля. Сохранилась пленка, запись первого нашего вручения в Большом театре, где Борис Абрамович произносит свое первое историческое поздравление лауреатам премии Сергею Аверинцеву, Нине Ананиашвили, Дмитрию Краснопевцеву, Льву Додину, Татьяны Шестаковой, Альфреду Шнитке. Он был постоянно вовлечен в текущие дела триумфа, приходил на некоторые наши действа, приезжал в Париж на наш фестиваль, приходил на встречи Нового года. «Миллениум» мы праздновали в Большом театре. Предложил это мне Володя Васильев, который тогда был там главным человеком. Денег с нас не взяли, так как это было почетно и для Большого театра. Это был один из самых памятных Новых годов Я не думаю, что в Большом театре часто устраивали такие праздники. Был освобожден большой зал, расставлены столики, все дивно украшено, сцена тоже открыта. Сохранилась видеозапись, по телевидению показывали, как мы с Володей Васильевым танцуем вальс. Потом меня перехватывает Олег Меньшиков. Мне звонили из многих стран мои друзья, которые наблюдали этот Новый год по телевизору. Они говорили... что Зоя вальсирует на сцене Большого театра с разлетающимися легкими волосами. Борис Абрамович с Леной приехали уже после боя курантов. Они до этого побывали еще в трех местах. К тому времени скромная еда, которую организовал Большой театр, уже закончилась, все выпили. Мне было очень неловко, что он, привыкший к другим ресторанам, сидит здесь в Новый год за таким скромным столом. Если же говорить о любви к женщинам, то у него очень долго, до последних времен, была одна женщина, и в то же время очень много других. Есть такие мужчины, у которых одна непререкаемая любимая женщина, составляющая его жизнь и другие увлечения. Пусть это рискованная аналогия, но скажу, в центр торта кладут самые вкусные, Яркое лакомство украшения, а вокруг — мелкие. Долгими ли, краткими ли были увлечения, но я не помню ни одной женщины, которая бы впоследствии отреклась от Бориса Абрамовича. Порочила его или судилась с ним. Все, кем он увлекался, рыдали, когда его не стало. При том, что он воспринимал женщин не как равных существ, равных его уму, его проектам, не принимал их как партнеров. не пускал их в эту сферу своей жизни. Если он любил женщину, он любил ее как бы другими клетками своего организма. Наверное, некоторое исключение — Лена Горбунова, его последняя жена и самая любимая. На суд с Романом Абрамовичем рядом с ним шла Лена. Ясно было, что она знает все детали. Я не знаю, кого он любил так, чтобы хотел этого человека видеть все время, беспрерывно быть с ним. Может быть, в какой-то мере это был Миша, его помощник. В какой-то мере это мог быть охранник. У нас три раза менялся состав попечителей «Триумфа». Первыми были сам Борис Березовский, Владимир Каданников, генеральный директор и председатель Совета директоров «АвтоВАЗа» в 88-2005 годах. Юлий Дубов, товарищ Бориса с давних лет, потом Сергей Филатов, Юрий Рыжов и Бадри Патаркацешвили. Однако Борис никогда не привлекал их ни к каким заседаниям, мероприятиям, кроме торжественных вручений премии. Я как-то спросила про одного из них, очень уважаемого, креативного, творческого. Куда он исчез? Из попечительского совета. Березовский ответил. Это не имеет никакого значения. Это клерк. Я думаю, что даже обидные высказывания не определяли его истинного отношения к человеку. Он мог в этот момент не придавать значения словам, быть раздраженным каким-то поступком этого человека. Но все равно меня это очень возмущало. Я другая, очень обязательная. И вот так отмахнуться от кого-то могу, только если меня предадут, сделают мне что-то очень плохое. Борис очень чтил, уважал, цитировал Андрея. Однако их близкие отношения длились ровно столько, сколько они сотрудничали в рамках неудавшегося проекта народного автомобиля, которому Андрей придумал название «Авва» и получил гонорар за заказанную скульптуру. Это было один раз. Больше никаких денежных отношений, тем более никаких даров, не было. И еще был заказ на две видеомы для первого канала ТВ. Поскольку я человек, абсолютно лишенный желания нравиться вышестоящим, не способный поддакивать, если я с чем-то не согласна, то я довольно запальчиво говорила ему, что он делает, на мой взгляд, неправильно. Такого больше не позволял себе никто. Может, мне многое прощалось в силу моего возраста, и, конечно, он понимал, ощущал, что в моих словах и поступках не было и нет какого-либо корыстного мотива. Никогда я ничего не брала от него, кроме того, что получала как обычный менеджер и работник. Я никогда его ни о чем не просила, но всегда отвечала на его просьбы придумать, сделать что-то. Он же меня никогда не просил о чем-то, чтобы мне не подобало. Очень многие наши знакомые не могли понять, удивлялись, почему на протяжении стольких лет Борис Абрамович продолжает тесно сотрудничать со мной. Может быть, поэтому и родился миф, что мы родственники. Я по радио услышала, что совершено покушение на Бориса Абрамовича Березовского. Он ранен. В него попало чуть ли не 30 пуль. Его машина прострелена насквозь, взорвана. Убит охранник тяжело ранен водитель. Никто поначалу поверить не мог, что такое возможно, да еще в центре Москвы, возле дома приемов Логоваза, на Новокузнецкой улице 40. Итак, услышав по радио эту весть, которую передавали во всех новостных программах, я кинулась звонить. Он сказал очень коротко, что все обошлось, сейчас он находится внутри здания Логоваза, что ему оказывают помощь. А все происходило так. Он выезжал из ворот Лаговаза на какую-то свою следующую встречу, и в этот момент взорвалась машина, припаркованная на улице. Осколками убит охранник, сидевший сзади. Водитель тяжело ранен, ему впоследствии ампутировали ногу, он стал инвалидом. Бориса Березовского спасли два абсолютно случайных и судьбоносных обстоятельства. Первое. Он впервые сел не на привычное заднее сиденье, а рядом с водителем, на место охранника. Охранник, севший на заднее сиденье, погиб. Второе. У ворот на выезде оказалась колдобина, то есть автомобиль задержался на доли секунды. В это время дистанционно и включили взрыватель. Так что Борис Березовский остался жив только чудом. На шею и голову ему наложили 36 швов. впоследствии ББ всю жизнь содержал семью покалеченного водителя и семью убитого охранника. «Считаю, что Господь дал мне феноменальную жизнь», — говорил Борис в одном из интервью. «Она реально феноменальная. Она даже для меня феноменальная. А ведь я живу в этой шкуре. Я тут недавно посчитал, сколько раз я должен был помереть. Из случайностей. Автомобиль переворачивался через крышу. Взрывали меня, погибал водитель. Напился и ночью на снегоходе при скорости 150 километров упал, сломал себе позвоночник. Было это в 1998 году, кажется. То есть человек, которого называли крестным отцом Кремля, олигарх, богач, гонял на снегоходе как безумный. Как только я узнала, позвонила ему по прямому телефону. Он лежал в госпитале. Рассказал, что травма очень серьезная, есть опасность полного паралича, нужна немедленная операция. Наши специалисты хотят удалить что-то в позвоночнике, вставить что-то искусственное, но врач из Швейцарии говорит, что сохранит позвонки. В тот же день он вылетел в Швейцарию, ему сделали операцию. С этим врачом судьба свела меня чуть ли не через 20 лет. У меня начались невыносимые боли в спине. На операцию я не соглашалась, делала гимнастику, принимала обезболивающие и так протянула год. Ничто не помогало. И я согласилась на операцию. Это был 2013 год. Я поехала туда с помощью Ольги Пивоваровой. Она помогла многим нашим гражданам, устраивала их в клинику «Сосиль» в Лозанне. Оля узнала, что оперировать будет гениальный профессор Фон Хаузер, тот самый хирург, который в свое время спас Бориса Березовского от паралича. Леонид был очень недоволен. Сказал, что гением он был 20 лет назад, а сейчас... Но я, поговорив с самим Фон Хаузером, поняла, что это человек абсолютно моего плана. Мы понимали друг друга, говоря то по-немецки, то по-английски с полуслова. и я доверилась ему. Однако на консилиуме специалисты выступили против операции вообще, пришли к выводу, что в моем возрасте, а мне было 89, это очень опасно. А фон Хаузер заявил, что я моложе их всех, у меня прекрасные анализы, я подвижный и очень разумный человек, и настоял на операции. На пятый день я ходила с медсестрой по лестнице, Провела я в клинике две недели, и еще одну неделю ходила из отеля на процедуры. Из этой эпопеи вышла как новенькая. Но вернемся к Березовскому. У него было много таких травм, таких историй. Он был, с одной стороны, очень разумный человек, математически расчетливый и одновременно с бешеной интуицией, как сказал о нем Олег Меньшиков. Он проворачивал безумные авантюры. Однажды сказал... что нужно выкупить все «Жигули» у «Автоваза», потому что скоро они будут стоить в два раза дороже. Громадное состояние, рухнувшее в одну минуту, он нажил благодаря точному расчету. И в то же время сам с собой творил что-то безумное, абсолютно не думая о последствиях. Ночные гонки на снегоходах в пьяном виде — это же надо устроить такое. Из долгого общения с ним наблюдений прихожу к выводу, что Борис состоял из борющихся между собой качеств и способностей. Это нельзя придумать, нельзя воспитать, нельзя выработать. Это от природы. С одной стороны, человек блестящего предвидения, математических способностей, в основном в области сочинения каких-то схем, принятия решений сходу, как озарение, как наваждение, когда он угадывал то, что будет. В момент разговора с тобой человек абсолютной проницательности и воздействия такого, что оно не дает тебе ни увильнуть, ни солгать, ни ошибиться. И в то же время абсолютное неумение разбираться в людях. Отсюда и сотни его ошибок. В нем жило одновременно и созидание, и разрушение. Другого такого примера нет. Он говорил, что самое главное в политике и во всем — экспансия. не до конца понимая, быть может, второй смысл этого слова. Завоевание чего-то, захват и одновременно причинение при этом разрушения. А с другой стороны, в нем жило как фанатизм желание творить добро по той схеме, которую он считал лучшей. Желание видеть, чтобы люди были равны, справедливы и демократичны в его понимании. То есть весьма условный демократизм. И в то же время у него был очень для меня тяжелый не то что недостаток, а черта, вызывающая у меня отвращение к нему. Его высокомерие. Высокомерие по отношению к людям, которых он не ценил, не считал способными о чем-то рассуждать, что-то ценное посоветовать. Он делал все ради своей выгоды. Нахапал миллионы и миллиарды. Это было свойство его мозга — делать деньги, и делать это наиболее фантастическим и наиболее прекрасным образом. Он их делал спонтанно, а поскольку обладал незаурядными, я повторяю, интуицией и предпринимательской жилкой, способностью просчитывать все мгновенно, то попадал буквально в десятку, и отсюда родилась легенда о его могуществе, о его влиянии на действующую власть. А сам он был один из самых с моей точки зрения, бескорыстных людей. Для него абсолютно ничего не значили деньги, кроме того, что они дают власть. Он может овладеть еще каким-то участком жизни, может купить женщине очень дорогой подарок. Деньги — как способ завоевывать жизнь. Вот я бы как сформулировала. И никогда деньги — как накопительство. Вот почему он не успел ничего зафиксировать, оформить. Его фраза «Зачем подписывать? Мы одна семья!» Она не просто его погубила, она его абсолютно уничтожила впоследствии, потому что все те, кого он считал своей семьей, таковыми не были. Потом он с горечью признавался. Я всегда плохо разбирался в людях, в их человеческих качествах. Я всегда оценивал их ум, смелость. Но заблуждался я и в случае с Бадри, по Таркацишвили. Ни с Абрамовичем, Романом Абрамовичем, ни с Бадри я не позаботился оформить договоренности документально. И наоборот, кого он не признавал близкими, мне говорили, когда его не стало, я осиротел. Так считал даже Михаил Ходорковский, признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ, который, с моей точки зрения, должен иметь очень большой счет ГББ за его поведение во время процесса над Ходорковским. Я не думаю, что не было у Бориса Абрамовича способов замолвить слово за Ходорковского. Все-таки сохранялись еще отношения с представителями семьи и власти вообще, с Борисом Николаевичем Ельциным. Он ничего не сделал. Два раза я говорила ему, ну как же так можно? Ведь все убеждали Ходорковского, что надо уехать, иначе посадят. Но он остался, пошел на суд и на десять лет угодил за решетку. В полном расцвете лет потерял все, потому что считал, что должен так поступить. Он вызывал глубокое сочувствие. Я не знаю степень его коммерческой вины, но его поведение, масштаб личности и несоразмерность приговора были очевидны почти всему кругу интеллигенции. Но Березовский отвечал мне. «Нет-нет, он поплатился за дело. Я сочувствую ему. Он страшную цену заплатил. Но там есть правда. Есть повод, за который действительно он должен был быть наказан». Так вот, Михаил Ходорковский, узнав о смерти Б.Б., передал из тюрьмы, где отсиживал одиннадцатилетний летний срок. «Мы никогда не были друзьями, но знали друг друга больше 20 лет. Это много». Тяжело слышать, что Боря ушел навсегда. Он очень любил жизнь во всех ее проявлениях. Ошибался, грешил, каялся и опять грешил. Я часто на него злился. А теперь его нет, и мне очень горько. Покойся с миром». Поразительно, но незадолго до смерти в разговоре с корреспондентом журнала «Форбс» Борис вспоминал о Ходорковском. «Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Когда даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в Россию. Мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом. Если бы вы остались в России, то вы бы сейчас сидели в тюрьме. Вы этого хотите?» У меня нет сейчас ответа на этот вопрос. Ходорковский сохранил себя. «Это не значит, что я потерял себя». Но я пережил гораздо больше переоценок, разочарований. Ходорковский все же меньше. Я потерял смысл. Жизни? Смысл жизни. Я не хочу сейчас заниматься политикой. Эту последнюю фразу часто и везде цитировали, когда Борис умер. Очень она укладывалась в версию о самоубийстве. Но он ведь говорил о том, что политика была смыслом его жизни. Он и мне в нашем последнем разговоре сказал буквально: потерян смысл жизни. Как я уже упоминала, Борис считал, что самое главное в политике и во всем — экспансия. Однако его благотворительная деятельность, причем тайная, была полной противоположностью этой агрессивной философии. У той же Ольги Пивоваровой первые ее больные, которых она устраивала к лучшим врачам, были направлены. березовским каждый месяц он посылал к ней людей лечение которых оплатил сколько их было один из них андрей вознесенский борис никогда не говорил кому он помогает в лечении и даже если я узнавала и начинала расспрашивать никогда не вдавался в подробности вроде ничего надеемся все хорошо будет или будут лечить и все не дожив до шестидесяти лет Ушел из жизни талантливый поэт Миша Генделев. Я устраивала презентацию одной из его книжек в ЦДЛ при поддержке Березовского. Причем сам Борис Абрамович на презентации не был. Он помогал, если можно так сказать, со стороны, издали. Когда Мишу поразила страшная болезнь, рак, Березовский до конца его дней оплачивал лечение поэта. Он продлил так жизнь журналисту и редактору Игорю Голимбиовскому. многим и многим, не говоря уже о близких, о друзьях, таких как Николай Глушко. Я знаю, слышала и другие имена, в том числе известных людей, но не хочу, не могу и не буду называть их. Скажу лишь, были еще акции помощи заключенным, заболевшим туберкулезом, и как все знают сейчас. Фонд и Музей Академика Сахарова основаны фактически на деньги Бориса Березовского. Когда речь заходила о благотворительности, помощи, сочувствии, он ни секунды не сомневался, реагировал сразу, мгновенно. Но я боюсь, что столь же мгновенными были его приговоры к какому-либо человеку, который его предал, который впоследствии был отстранен, или он считал, что он его предал, и тому подобное. жестокость и доброта — две составные части его личности. И в то же время в его словах, поступках иногда проявлялась некоторая вопиющая непонятность, или не знаю, как это назвать, после убийства знаменитого, любимого всеми телеведущего Влада Листьева, генерального директора телеканала ОРТ, 1995 год. Появилась, разумеется, тьма версий. в том числе о причастности Бориса Березовского, члена Совета директоров ОРТ, фактического владельца телеканала. В программе «Итоги» на НТВ ведущий Евгений Киселев признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ. Прямо сказал Березовскому, что его обвиняют в убийстве Листьева. И вот представьте, на экране крупным планом лицо Бориса Абрамовича он говорит «Да прекратите!» «У меня есть доказательства. Я в это время был в другом месте, с адвокатом». Меня этот ответ потряс. Через два дня я встретилась с ним и со свойственным мне темпераментом и азартом буквально обрушилась на него. «Что вы говорили позавчера на телевидении? Как вы можете?» «А что такое?» «Ну как что такое? Вас чуть ли не обвиняют в убийстве только на основании того, что кто-то где-то что-то слышал». как вы должны были реагировать. Вы либо должны были сказать, что вы себе позволяете, либо дать ему пощечину, либо вызвать на дуэль. А вы говорите, что у вас есть алиби. Вы сами поставили себя в положение преступника, который оправдывается, вместо того, чтобы возмутиться самому предположению. На что он очень спокойно и внимательно, глядя на меня после паузы, сказал, «Да, ты права, надо было говорить иначе». Действительно, любой телезритель у экрана понимал, что человек ранга положения Березовского никогда сам не будет стрелять, брать в руки топор или делать что-то подобное. И никакие его алиби не нужны. А Борис Абрамович, похоже, этого не понимал. Или не брал в расчет. Попав в изгнание, Березовский резко изменился, с моей точки зрения. Он совершал абсолютно абсурдные поступки. Например, мог выйти с каким-нибудь плакатом к посольству России. Я ему говорила, как вы можете такие глупости делать? Как вы можете при масштабе вашей личности, при масштабе ваших дел, стоять где-то с каким-то плакатиком? Вы же унижаете себя, роняете. Он понимал, что в моих словах не злорадство, а горечь, забота о его репутации. И всегда печально соглашался, кивал, Да, да, а потом повторял ту же глупость. У Андрея есть стихотворение «Лето олигарха» 2003 года. «Опаловый линкольн, полмира огуляв, Скажите, вам легко ль опальный олигарх? Господь нахулиганил, все имиджи сворованы, Но кто вы, черный ангел или белая ворона? Над темзой день потух». Шевелит мироздание печальный демон, Дух изгнания, надежда или смерть, Преддверие греха? Рубаю Божью снеть, я, олигарх, стиха. Внутреннее ощущение власти в какой-то своей сфере, в культуре, которую он очень любил, хотя не сильно в ней понимал, тоже его безусловная черта. Любое деяние, информация о том, что есть польза, делало его счастливым, а поскольку он фонтанировал идеями и проектами, чтобы каждый день, условно говоря, танцевать на всех площадках, ускорять темп жизни, то все вместе взятое делало его к концу дня человеком, довольным собой, действительностью. Известный банкир Петр Авен говорил о нем. «Я не знаю более счастливого человека, чем Березовский». Он, быть может, единственный в моей жизни абсолютно счастливый человек, который никогда не рассматривает какие-то другие варианты, кроме того, что жизнь — это подаренное счастье. Движущим посылом было действие, успешность, то, что он называл экспансией, вкладывая в это слово свой смысл. Даже плохо относящиеся к нему люди из высоких сфер власти или бизнеса Премьер-министр Виктор Черномырдин, банкир Альфред Кох говорили, что этот человек не может существовать без проектов, без их осуществления, что в нем сидит мотор позитивной деятельности. И именно позитивной, а не отрицательной. Хотя потом, во время суда с Романом Абрамовичем в Лондоне, всплыл огромный пласт их деятельности в других сферах. Нарушение законов. Коррупция, крышевание, откаты, отношения по понятиям, сделки по понятиям не только в бизнесе, но и в политике. Говорили, что Б.Б. никогда никому ничего не прощал. Был очень злопамятен и мстителен. Может быть, так и было. Я исхожу исключительно из своего опыта и общения с ним только в одной плоскости. Но в то же время знаю, Была свидетелем, как он человека, которого считал не просто врагом, но вообще объективно под лицом приближал к себе, помогал ему. Я называю это небрезгливостью Березовского. Или у него, как мне кажется, не было памяти на зло, причиненное ему. При том, что он не забывал людей. Он помнил, о чем с ними говорил, что они ему говорили. а уж политические противники — совсем другая область. Я, человек глубоко неполитического склада, мировоззрения, всегда удивлялась, например, тому, что главы государств, вчера еще противостоявшие, становятся союзниками. То есть это какие-то другие отношения, в которых нет места эмоциям, чувствам, совершенно другие законы. Установилось, что политика — Искусство возможного. А по мнению Бориса Березовского, искусство невозможного, которое преодолевают. Тем более в бизнесе. Б.Б. всегда говорил, что все можно купить, только важна цена. И нет человека, которого нельзя купить. Я ему всегда горячо возражала. Говорила, попробуйте купить Бориса Гребенщикова. чтобы он написал, условно, «Песню во славу вождя» или Михаила Жванецкого. Есть люди, которые не могут переступить через себя ни за какие деньги и блага, потому что репутация дороже. Репутация — это социум. Круг людей, которые отвернутся от тебя, будут считать тебя нерукопожатным. И даже если не отвернутся, все равно есть внутреннее чувство, самосознание. Вспомним Бориса Слуцкого. Он голосовал за исключение Бориса Пастернака из Союза писателей не из страха, не из стремления выслужиться, а был, как коммунист и фронтовик, искренне убежден, что так надо. Практически все, кто на том заседании клеймили Пастернака, забыли об этом. А Борис Слуцкий всю жизнь мучился. Для Березовского эти материи не имели, на мой взгляд, значения. Но это вовсе не значит, что он был беспринципный. Вовсе нет. Через много лет после того, как фонд «Триумф» стал общеизвестен в мире искусства, литературы, Березовский создал фонд «Триумф. Наука» с такой же премией пятьдесят тысяч долларов. Они меня часто приглашали выступить. С председателем жюри Юрием Алексеевичем Рыжовым у нас сложились самые дружеские отношения, еще в те времена, когда он был послом России во Франции. Он помогал фестивалям «Триумфа» в Париже. В нашем жюри Борис Абрамович не состоял. А в жюри «Триумф наука» — да, поскольку был и членом-корреспондентом Российской Академии наук. И вдруг весть. Одним из кандидатов на премию «Триумф наука-2010» выдвинут Евгений Максимович Примаков. Он ведь известен не только как бывший директор службы внешней разведки, бывший премьер-министр России, а был и есть крупный ученый, востоковед. Но здесь интрига в том, что Примаков и Березовский – политические враги. У них, как писала пресса, не сложились отношения еще в те времена, когда Примаков был премьер-министром, а Березовский – исполнительным секретарем СНГ. но на уровень открытой войны они перешли в 99-2000 годах, когда Примаков стал кандидатом в президенты, а в паре с ним был Лужков, кандидат в будущие премьер-министры. Это была кровавая борьба без крови. О ней уже после смерти Бориса Абрамовича «Московская правда» писала. Борис Березовский первым понял, что такое ТВ в неспокойные времена. И в конце 1994 года стал хозяином первого канала, названного ОРТ (Общественное Российское Телевидение). ОРТ обеспечила победу Ельцина на президентских выборах 1996 года, когда его рейтинг был 6,9%. Фаворитом считался председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В 1999-2000 годах Когда соперником Примакова стал малоизвестный стране политик Владимир Путин, бесспорным фаворитом был Примаков. Но тут общественное российское телевидение, главный телеканал страны, развернуло мощную антипримаковскую кампанию. Лужков и Примаков не выдержали и сошли с дистанции. Теперь легко представить, каково же было мое удивление, когда я узнала, что Евгений Максимович Примаков стал не только кандидатом на премию «Триумф наука», но и лауреатом. С Евгением Максимовичем мы встречались в доме Ливона Бодоляна, врача, который реанимировал Высоцкого, который так много помогал Андрею во время болезни. Мы все находились у постели супруги Примакова в ее последние часы. но никаких особо близких отношений не было. Я не разделяла его общественно-политические взгляды. В то же время мне было все равно, каких взглядов придерживаются мои близкие. Политика нас не разделяла. Но Березовский другой человек, и потому я его спросила. «Борис Абрамович, как же вы пережили, что жюри, оплачиваемые вами премии «Триумф. Наука», объявляет лауреатом вашего главного политического противника. Даже врага. Потому что столько грязи было вылито взаимно. У вас же была вражда кровавая. И как это жюри так проголосовало? Как? Тайным голосованием. И я тоже голосовал за него. Как это в вас совмещается? Неужели ты не понимаешь? Удивился Березовский. Наоборот, это говорит о моей объективности. Все знают, что мы враги. Жестокая была борьба. Но он достоин премии и как ученый, и как деятель. Это не имеет отношения к нашей личной вражде. Еще был случай. Я приехала в Париж по делам. Встретилась, как обычно, с Машей Розановой. Она уже была вдовой. Андрей Синявский умер. Маша очень яркий человек. Она всегда была для меня эталоном верности себе. убежденности. Мы знакомы с давних лет, когда они еще жили в СССР, когда Андрея Синявского и Юлия Даниэля приговорили к семи и пяти годам лагерей за то, что печатали за рубежом, под псевдонимами, свои литературные произведения, как сказано было в обвинении «порочащий советский государственный и общественный строй». Я была в числе писателей, художников, артистов, режиссеров, которые подписали письмо ходатайства об их освобождении. Письмо 62 двух. Но, увы, в 1973 году Мария и Андрей Синявские уехали за границу. И я, будучи в Париже, всегда считала необходимым позвонить Маше, встретиться, поговорить. В этот раз, как только я пришла, Она буквально с порога, со свойственной ей страстью экзальтации начала. «Скажи, как вы могли дать премию «Триумф» Татьяне Толстой?» «А что случилось? Замечательный писатель, стилист?» «Ну и что?» «Как ну и что?» — удивилась я. «Ты читала, на золотом крыльце сидели?» «Ну, посмотрела, может быть, даже и читала, ну и что? Но как же можно было ей давать премию Березовского?» когда она на всех углах со страшной силой поносит Березовского. Первый раз слышу. Но даже если Березовский это знает, то никак не показал. А в решении жюри он никогда не вмешивается, не судит, не опровергает, вообще никогда ничего не говорит, а только чудесно и потрясающе. И приветствует лауреатов на вручении премии, вот и все. Как странно. Хорошо, Маша. Значит, на всех углах поносит. Но Таня Толстая могла отказаться от премии. Я не заметила, чтобы она не взяла эти пятьдесят тысяч долларов. Маша только пожала плечами. С Татьяной Толстой я съела, но ну, не пуд соли, но, во всяком случае, граммов 200. Понимала, как в ней соседствует потомственная графиня с абсолютно просоветским человеком. Такое есть во многих. Возьмем тот же фонд соотечественников в Париже. Люди, которые когда-то были властью ущемлены, теперь становятся абсолютными охранителями. Может, это такая ностальгическая форма, выливающаяся в поощрение всего, что сейчас происходит. Они самые большие патриоты. Даже когда вопиющая несправедливость, они ее оправдывают. объясняют, придают ей положительный смысл. Вот и в Тане тоже это есть. Но между личной жизнью, образом жизни, общественно-политическими взглядами и талантом, тем, что создает талантливый человек, пролегает иногда такая пропасть, что это даже не поддается воображению и осмыслению. В общем, как писал Юрий Олеша, есть список благодеяний, И есть список злодеяний. Были в жизни Бориса поступки, которые нельзя даже нормальными категориями характеризовать, категориями порядочности, интеллигентности. У него были свои установки. Кстати, внешне при этом вел он себя абсолютно интеллигентно, как говорится, с ног до головы интеллигент. Это шло, наверное, от его мамы, Анны Александровны, мудрого. доброго, деликатного человека. Во многих интервью на вопрос «Кого из женщин вы любите?» Борис всегда отвечал «Единственная женщина, которую он любит, боготворит, главная женщина его жизни — это его мама». Конечно, Анне Александровне выпала нелегкая роль главы семейства, в котором ее невестки враждовали, ее внуки — Дети Гали Бешаровой и Лены Горбуновой во время похорон Бориса не подошли друг к другу, разошлись после в разные стороны. Сам Борис никогда не позволял себе ни одного высказывания в адрес своих жен возлюбленных. И в то же время его отношение к женщинам было двойственным. Каким-то образом интеллигентность, благородство — сочетались в нем с тем, что он не воспринимал женщин как интеллектуальных индивидуумов, скажем так. Много раз мне говорил, что женщина не может быть хорошим политиком. Я приводила в пример Маргарет Тэтчер, Ангелу Меркель, но он только отмахивался. Он считал, что это существа, приспособленные совершенно к другим занятиям в жизни и обладают другим мироощущением, чем мужчины. Я не слышала, чтобы он когда-либо признал в какой-либо женщине ее высокие деловые качества. В то же время его телевизионную империю возглавляла женщина, недавно ушедшая из жизни Ксения Пономарева, генеральный директор общественного российского телевидения Первого канала. Это не шуточки. Про себя я не могу говорить. У нас были особые отношения. Я всегда высказывала ему в глаза все, что думаю по тем или иным поводам, включая и его поступки, выступления в прессе. Наверное, тут сказывалась и разница в возрасте. Мы с Андреем летели в Эмираты. На четвертом часу путешествия перед посадкой меня начало тошнить, начались судороги, конвульсии. Из аэропорта нас на скорой помощи повезли в госпиталь. Меня привезли. Откачивали, выкачивали, констатировали сильнейшее отравление. Видимо, креветки оказались подпорченными. А морепродукты очень опасны, если с ними что-то не так. Они выделяют сильный яд. Выяснилось, что я должна в этом госпитале пролежать как минимум семь дней. Мы в панике начали звонить Ирине, ближайшей помощнице Березовского. Это удивительная женщина. Мы с ней часто встречались по делам триумфа. Она прекрасно разбиралась в искусстве, не пропускала ни одного концерта в Москве, ни одной театральной премьеры. И вообще, всей благотворительностью занималась она. Все добрые дела от имени и по поручению Бориса вершила она. Она обожала своего шефа, и Березовский ее очень ценил. Итак, позвонили мы Ирине, рассказали. Путевка у нас кончается уже через неделю, а тут надо семь дней пролежать в госпитале. Никакой валюты ни на оплату лечения, ни на оплату отеля нет. В общем, надо нас выкупать, переводить деньги. Как-никак я далеко не последний работник, создатель и ведущий человек в проекте «Триумф». В конце концов, бюллетень, болезнь ведь и тяжелая, с опасностью для жизни. Ирина тотчас перевела нам три тысячи долларов. Их хватило на все. Вернулись мы в Москву. Прихожу в дом приемов. Обсуждаем события, новости последних недель. В конце встречи говорю. Борис Абрамович, я попросила денег, чтобы долечиться и расплатиться. Но я не воспринимаю это как подарок. Вы знаете, я этого не приемлю. Я считаю, что должна и хочу вернуть долг. это незабываемый конечно был момент я была совершенно уверена что он скажет но «Ну, о чем ты говоришь какие деньги ты болела слава богу выздоровела была секундная пауза раздумья в глазах когда он молниеносно принимает решение я ее знаю и очень хорошо помню этот момент он посмотрел на меня секунду и сказал они у тебя с собой я сказала с собой он сказал давай и я ему отдала собранные с таким трудом 3000 долларов, которые он взял, не думая. Это меня поразило. Он, долларовый миллиардер, взял деньги за лечение в госпитале со своей сотрудницей, живущей на зарплату. Он мог за время болезни не заплатить мне за бюллетень, условно говоря, но ведь взял деньги и за мою больницу. Как потом оказалось, в этот момент у него не было наличных денег. У него их вообще никогда не было, наличных. Он брал столько, сколько ему надо, сказав Бадри по Таркацешвили. «Бадри, мне надо 150 тысяч на...» Я никогда не видела, чтобы он передавал кому-либо наличные. Он всегда кого-то звал. Дёма, достань, выплати. Скажи Бадри Шалововичу, что я согласен». Все деньги были всегда у Бадри. Однажды и я брала у него наличные, чтобы положить на счет триумфа. Я брезговала. Почему я должна брать наличные? Почему я, беря деньги, которые абсолютно не имеют ко мне никакого отношения, должна служить нарочным или курьером? Ну, делать нечего, не для себя же. Надо сказать, Бадришаловича любили все. Обычно он никогда никому не отказывал. Ясно, что деньги он выдавал не без согласия Бориса Абрамовича, но делал так быстро, естественно, артистично, что это воспринималось как его личная широта и щедрость. Я пришла к нему и сказала, что надо получить наличные. Он подошел к этажерке с ящичками, достал три пачки и вручил мне. Я спросила, не надо ли расписки. Он на меня махнул рукой, как на безумную. Эти деньги я должна была положить на счет. Каково же было мое удивление, когда в каждой пачке оказалась недостача в сто долларов. То есть люди, которые передавали эти деньги Бадри или в другом звене цепочки, изымали из каждой пачки по сотни. Я, конечно, не сказала об этом Бадри Шалвовичу, внесла по сто долларов своих, лишь бы не поднимать шума. Думаю... Это его беспечность, то, что он не помнил ни про деньги, ни про время, путал и то, и другое, сыграло свою роль в исходе процесса. Суда с Романом Абрамовичем, который проходил в Лондоне. Как сообщалось, Борис Березовский заявил, что Роман Абрамович, оказывая давление, вынудил его и его партнера Бадри Патаркацышвили продать принадлежащие им акции Сибнефти и Русала, по заниженной цене в 2001 и 2004 годах. Точно так же под давлением власти его вынудили продать акции общественного российского телевидения. Кроме того, Березовский обвинил Абрамовича в том, что в сентябре 2003 года Абрамович продал свою долю в Русале в нарушение соглашения, не поставив об этом в известность Березовского и Потаркацишвили. Так получилось, что вечер перед началом суда мы провели вместе. Мы с Леонидом прилетели в Лондон. Его дочь, моя внучка Настенька, оканчивала колледж. Я позвонила. Борис Абрамович, вот я в Лондоне в гостинице. Если хотите, повидаемся. Тут свой сюжет. Триумф кончился. Березовский финансировал его еще 6-7 лет из Лондона после вынужденного отъезда из России А в 2010 году все прекратилось. Никаких деловых связей у нас нет. Он в России считается чуть ли не врагом. На каналах ТВ то и дело его поносят. Для россиян, приезжающих в Лондон, он стал как зачумленный. Понятно, не позвонить я не могла. Это было бы просто неблагородно. Но сомневалась, пойдет ли он навстречу. Однако Борис примчался в отель через час. Мы засели в баре, поговорили. При наших прежних разговорах, чаще всего по телефону, в какой-то момент я всегда ощущала, что ему тяжело, больно даже слышать о новостях из России, о событиях в областях, к которым он был причастен. А сейчас все происходит без него. Но в этот раз я была абсолютно поражена, увидев, в каком он настроении. За годы лондонского изгнания Видела его таким впервые. Он буквально фонтанировал, излучал энергию, радость. Это был как будто прежний Борис Абрамович. «Завтра ты увидишь. Будет моя победа. Я верну свои деньги, и мы опять будем финансировать триумф. Все возродится». «Почему вы так уверены?» — спросила я. «Потому что я чувствую, что судья на моей стороне. Завтра у нас начинается судебный процесс». Мне показалось, что уходит он неохотно, что ему не очень хочется со мной расставаться, хочется еще поговорить, узнать в подробностях, что и как в Москве, что говорят о жизни и о нем. Борис Абрамович, у Насти моей внучки большое событие. Сегодня вечером мы в японском ресторане отмечаем окончание колледжа, сказала я. Вам, наверное, это не интересно, но если вы будете свободны, будем рады вас видеть». «Хорошо», — ответил Борис и записал адрес. И ушел, как всегда, в сопровождении телохранителя, кажется, того самого Али. Каково было мое удивление, когда уже почти к концу ужина появился Борис Абрамович. Он обаял всех гостей, рассказывал остроумнейшие байки, весь искрился. Настя его никогда до этого не видела, знала только по нашим рассказам. Она сказала потом, «Ну супер! Человек такой яркости, такого интеллекта!» Все слушали его, как зачарованные. Это была последняя гастроль, последняя танго Бориса Абрамовича Березовского, когда он был в состоянии полета, вдохновения и полной уверенности в своей непобедимости. Потому что с началом процесса прежнего Березовского не стало. судья его сбивала на лету требовала точно сказать и доказать когда где и сколько он кому либо передавал, а он сбивался он же не запоминал такие мелочи как документы суммы даты и прочие пустяки неуверенно говорил какая разница представлены ведь все улики все доказательства его правоты тридцать первого августа две тысячи двенадцатого года судья коммерческого суда Лондона Элизабет Глостер объявила. «Я отклоняю иск господина Березовского в отношении Сибнефти, а также Русала. Проанализировав все материалы дела, я пришла к выводу, что господин Березовский является ненадежным свидетелем, считающим истину гибкой и переменчивой концепцией, которую можно менять в зависимости от своих сиюминутных целей». Порой его показания были намеренно лживыми. Порой он явно сочинял свои показания по ходу процесса, когда ему было трудно ответить на тот или иной вопрос. Порой у меня создавалось впечатление, что он не обязательно намеренно лгал, а скорее сам заставил себя поверить в представленную им версию событий. Она его убивала. Так я расцениваю текст решения слова судьи. Она его уничтожала как человека. Судья не имела права переходить на личности. Ни один судья в мире на это не имеет права. Она должна была сказать, «Ваши показания не подтверждаются. Такие-то и такие-то документы их опровергают. Оперировать только фактами, без личной оценки и окраски». А она, глядя ему в глаза, уничтожала его как человека. А он ведь был уважаемой, известной персоной в Лондоне. Его приглашали на королевские приемы, на знаменитые королевские скачки в Аскоте, где собирается английская аристократия. И после этого, после жизни на такой высоте, в том же Лондоне его называют чуть ли не жуликом, лжецом. Это было жестоко, убийственно. После проигранного суда Березовский несколько раз попадал в клинику. Официальный диагноз — депрессия. Он и сам осознавал, что это депрессия. Ничто не могло вывести его из состояния бессилия, полного равнодушия к тому, что вокруг него. Он жил механически, мало с кем общался, почти не подходил к телефону. Я разговаривала с ним, когда он лежал в клинике. Потом, когда он вышел, снова позвонила. — Борис Абрамович, как вы себя чувствуете? «Получше?» Он абсолютно мертвым голосом сказал, «Да, получше, получше». И я, почувствовав, что он хочет положить трубку, стала еще о чем-то говорить, расспрашивать в подробностях, насколько лучше. А он ответил, «Ну что ты спрашиваешь?» «Получше, конечно, получше. Но разве в этом дело? Потерян смысл жизни». Потом я давала интервью журналисту Андрею Ванденко из журнала «Итоги», а он рассказал мне свою историю последней встречи с Березовским. После суда интерес прессы к нему усилился. Всем хотелось узнать, что будет с этим человеком, некогда столь всемогущим. Никто не верил, что все уже похоронено и навсегда. В это время уже запущен был слух, что он написал письмо Путину, просит позволить вернуться, простить за все содеянное. Андрей Ванденко несколько раз ему звонил, но Березовский во встрече отказывал. Это было еще до депрессии, это еще был живой, еще с элементами азарта человек. Вдруг он сам позвонил. «Приезжай». Ванденко помчался в Лондон, позвонил, но Борис Абрамович сказал «нет-нет, я сегодня не могу, завтра». Ванденко ответил, а завтра я не могу, у меня завтра день рождения. Однако Б.Б. настаивал, приезжай пораньше, мы быстренько все обговорим. Он умел быть настойчивым, добиваться своего. Сразу переходил на «ты» с людьми, с которыми никогда не был на «ты», в том числе и со мной. Я всегда обращалась к нему на «вы», Борис Абрамович, а он на «ты». Это случалось, когда он волновался или же сразу решал, что с этим человеком нашел общую струнку общий какой то язык он как бы брал его к себе этим ты и когда ванденко к нему пришел борис абрамович вручил ему красивый футляр и в этом футляре оказались дорогие часы у тебя же день рождения очень типичный эпизод был с журналистом андреем васильевым который очень долгие годы работал с борисом абрамовичем сначала на урт потом в коммерсанте ведущем издании в стране. Андрей Васильев был генеральным директором, а главным редактором — Демьян Кудрявцев. Андрей отказывался уходить с УРТ и переходить в «Коммерсант». Березовский настаивал. Васильев приехал в дом приемов «Лаговаза», начался долгий спор-разговор. В какой-то момент Андрей сказал, «Борис, я не могу больше ждать. У меня мама сидит в машине. ты так настаивал и я заехал березовский вскинулся как мама сидит в машине а ты тут со мной разговариваешь он выбежал из своего кабинета на улицу подбежал к машине чуть ли не подхватил на руки его маму посадил ее за столик начал угощать приволок какой-то роскошный подарок андрей говорил я глядел на маму и мне казалось что она готова была выйти за него замуж настолько он ее очаровал Кончилось тем, что Андрей Васильев согласился стать директором «Коммерсанта» и был бессменным до ухода Бориса Абрамовича. Они с Демьяном Кудрявцевым, повторю, делали лучшее издание в стране. Я уже говорила, что у него было завышенное представление о своем могуществе. Березовский считал, что это он привел президента к власти. Возможно, так и было, об этом много писали. Но потом Уже в лондонском изгнании заявлял, что точно так же и отстранит его от власти, организовав общественное мнение, политическое движение и еще что-то. Говорил, что Путину осталось быть у власти полгода или год. Все это было абсолютно бесплодно. Все это было иллюзией и вызывало удивление, сожаление. Борис Абрамович говорил, что неправильная внутренняя и внешняя политика, неправильное руководство экономикой и прочие государственные нелады происходят от того, что они разошлись с Путиным во взглядах. Как только Путина выбрали президентом, Березовский пришел к нему с планом, идиотски заблуждаясь, что теперь он будет ему как родной брат или даже наставник. Это заблуждение, собственно, и привело к трагедии потому что этот родной брат абсолютно не стал принимать его планы, часть которых была безусловно ценной. Уже не помню, то ли сам Борис рассказывал, то ли я это слышала от людей из его ближайшего окружения, что первый разлад начался из-за губернаторов. Путин считал, что выборы губернаторов надо отменить. У избранных народом глав регионов слишком много прав, полномочий. Березовский же утверждал, что новая жизнь, экономическая и политическая, демократия вообще начнется с реального самоуправления. Путин ему возразил, губернаторы будут назначаться, ни в коем случае нельзя тут допустить никакой самодельщины. Тут Березовский якобы сказал Володе, мы так не договаривались. Никто не может поручиться за верность этого сюжета. Но всем известно, что очень скоро после избрания Путина президентом Березовский стал опальным и вскоре вынужден был уехать из страны. Думаю, это произошло и от того, что он переоценил степень своего влияния, своего могущества и своей роли, был уверен, что без него не обойдутся и во всем этом заблуждался. Это и привело к очень существенным, и судьбоносным ошибкам Бориса Абрамовича. Он переоценивал свою роль и в лондонском изгнании, свое значение как раздражающего фактора для Кремля. Когда он уже был с моей точки зрения тяжело болен, он говорил, если меня не будет, не будет проблем. Возможно, проблем нет с Березовским, поскольку он умер. Где-то прочитала, что Америкой, кроме официальной власти, правят 10 богатых семейств, и этого достаточно. Мне кажется, и у нас наступило время сильнейшего влияния на внешнюю и внутреннюю политику несколько очень крупных фигур. Но я вижу, как переменилось к нам отношение. Кажется, совсем еще недавно, когда мы приезжали в Италию, Францию, Германию, Эмираты, нас встречали восторженно, Нас любили, причем это была не просто любовь, это было предпочтение другим. Сейчас, боже мой, только что здоровается, Даже при встречах с самыми уважаемыми людьми делают усилия над собой, чтобы не выказать переменившегося отношения. Но куда это годится? Я всегда вспоминаю Пастернака. Но продуман распорядок действий и неотвратим. конец пути я один все тонет в фарисействе жизнь прожить не поле перейти это моя версия кончины я помню его голос когда он говорил потерян смысл жизни голос никакой всепловатый очень тихий очень болезненный он только что в очередной раз вышел из клиники ему было очень плохо то и дело ложился на лечение Это было после проигранного суда, после ликвидации его офиса. Он остался без секретарш, без помощников, не мог уже с раннего утра заниматься сотнями дел сразу. Вообще ничего не мог, потому что остался без рычагов, без исполнителей его задумок, решений. Он был как без рук. Так началась депрессия. Любой его новый шаг оборачивался для него мучением. Попытки выздороветь, вернуться, с кем-то общаться не увенчивались даже минимальным успехом. Терялась, исчезала надежда на какой-либо смысл существования, действия в позитивном организационном качестве. Полная бессмысленность и бессилие что-либо изменить, сделать и породили крайнюю степень депрессии, серьезнейшую клиническую болезнь. И что ему оставалось? в психушку ложиться. Я с ним разговаривала несколько раз, но только по телефону. Он еще раньше ругал меня, что не пользуюсь скайпом, чтобы можно было видеть друг друга. Но я не могу, не умею. Раздражаюсь, когда там что-то выключается, прерывается. Повторяю, голос у него был слабый, никакой. Однако о самоубийстве или о чем-то подобном не упоминал. не намекал, а вот в разговорах с членами семьи, насколько я слышала, проскальзывал этот мотив. Я считаю, он хотел, желал смерти много раз. Он желал смерти и цеплялся за жизнь одновременно. Но не верю, что он сделал это сам. У него на это не было моральных сил. Он не мог совершить над собой физическое насилие. Поэтому я думаю, что он упросил кого-то помочь ему уйти из жизни. Тихо и бесшумно. Сказал, что не может больше так мучиться. Ведь депрессия — мучительная внутренняя боль. Это беспрерывная тревога, ужас. Человек находится в постоянном предощущении, что сейчас что-нибудь случится страшное. Безусловно, Березовский любил женщин. Он любил их той мужской снисходительной любовью, при которой воспринимают женский пол в качестве одной из самых ярких составляющих жизни, как соблазн, как счастье жизни, но никогда равными себе. Я не помню женщин вокруг него, которых он считал равными себе с точки зрения интеллекта, обсуждения каких-то серьезных проблем, будь то бизнес или политика, принятия важных решений. Это было исключительно мужское сообщество во главе с ним. Наверное, и окружение тому способствовало, в котором на первых ролях был Бадри Шалвович Патаркацишвили. Типичный грузин, щедрый, обаятельный, крутой, мачо в полном смысле этого слова. А у людей такого склада нет, женщин-партнеров, тем более равноправных, равнозначных партнеров. Вообще... Личная жизнь Бадри мне была абсолютно неизвестна. И когда его не стало, для меня было очень большим открытием, что у него есть внебрачный сын, что там возникли споры о наследстве между его официальной женой и матерью этого сына. Вокруг Бориса было много женщин. И ни одна из них, насколько я знаю, не говорила и не вспоминала о нем плохо. Мне кажется, он исполнял все их просьбы, все желания. Знаю точно, он не выносил обиды, слезы женские. Стоило кому-то из женщин нахмуриться, расстроиться или, не дай бог, заплакать, он моментально сдавался, обещал сделать все, что от него требует. Это бывает у людей, которые ощущают, сочувствуют и понимают обиды более слабых. Не могут выносить, когда кто-то из них страдает или даже просто переживает. В последние годы ближе всех к нему была, конечно, Лена Горбунова-Березовская. Он очень ценил ее ум, ее умение разбираться в людях. Наверное, она помогала ему в сборе информации, она постоянно была погружена в интернет. Ее некоторые недоброжелатели, а у такого человека они всегда найдутся, обвиняют Лену в корысти, расчетливости. Думаю, если бы она была корыстна, То половину тех денег, которые он нажил, Борис бы не растратил. И она бы сумела открыть себе немалые счета в банках, как сделали предыдущие его жены. Например, потом оказалось, что у второй его жены, Гали, денег намного больше, чем у самого Бориса Абрамовича. Галя была законной женой Бориса почти до последних лет его жизни. Про развод с ней пресса писала очень много. Назывались астрономические суммы, которые отошли ей и детям по суду. Но, надо сказать, до последнего времени этот развод ничего не значил в его жизни, поскольку он это сделал, я думаю, для Лены и для последних двух детей. Может, и потому, что предощущал опасность для своей жизни. После развода и слухов о цене, которую он заплатил, я спросила его об этом. Он так внимательно на меня посмотрел. Это было его типичное, когда вдруг он не сразу может ответить, но вот прокручивается какая-то версия, мысль в его голове. Остановил на мне взгляд и сказал, «Не совсем так». Я ответила, «Ну, не совсем так не совсем». Меня же не интересовали ни сплетни, ни истинная ситуация, а только разговор как таковой. Поэтому он дал мне понять, что какие-то договоренности между ним и Галей сильно сокращали эту сумму. Я знаю, что Галя в его сознании никогда не была склочницей или корыстной, а оставалась женщиной со своими отношениями, которые другим были не видны. Я не думаю, что он умел ссориться всерьез с женщинами, с которыми он был. Вот я этого не видела. Я видела несколько примирений, которые были с Леной, Он умел подольститься. Я еще раз повторяю, что в корне этого лежало то, что он женщин не считал равными. Он действовал как ребенок, который обнимает мать и говорит, «Мама, ну прости, не плачь». Это на моих глазах было. Я видела несколько примирений, которые были с Леной. Он ее начинал обнимать, уговаривать, смеяться, и она его прощала. Борис продолжал общаться с Галей и детьми. Он умер в доме Гали. У него было несколько домов, но он жил в этом. Это уже был сломленный человек после клиники, нуждавшийся в пристальном уходе и заботе. А Лена Горбунова была главной половиной его жизни в течение 15 или даже 20 лет. После официального развода с Галей я ему сказала полушутливо: "Поздравляю, теперь вы первый жених на деревне". Он расхохотался, а потом спросил «Почему?» «Потому что вы теперь холостой мужчина, и любая женщина может претендовать на то, чтобы завоевать ваше сердце». Он посерьезнел. «Но нет, у меня есть жена. Моя жена Лена». Он установил для себя эту норму ответственности, принадлежность своей жизни, своего сердца главному существу, которое рядом с ним — Лене. При всех его романах, похождениях на стороне, Борис был привержен семье. В нем жили, уживались два существа. С одной стороны, постоянные увлечения, с другой — абсолютная верность и необходимость семьи. Семья — это святое. Это похоже на отношение к семье многих очень богатых людей. К примеру, у того же Ромы Абрамовича, Романа Аркадьевича, У него шесть или семь детей, от трех жен. Возможно, это потребность в продлении себя. Насколько я знаю, побочных детей у Бориса Абрамовича нет. Никаких долгих связей его с какими-то обязательствами тоже. Я знала одну женщину, которая впоследствии часто упоминалась в прессе. В частности, якобы для нее был куплен тот самый второй билет в Израиль, куда Борис вроде бы намеревался улететь буквально накануне смерти. Будто бы он с ней договорился, что она его встретит в аэропорту Израиля. Она москвичка. Борис ее, безусловно, любил. В последние месяцы он будто бы сказал кому-то из приближенных своих, «Позаботьтесь о Кате». Я ее один раз видела, когда была в Лондоне. Мы с Борисом встретились в баре гостиницы, чтобы переговорить о делах Триумфа. Минут через тридцать он повернулся к соседней комнате этого бара. «Ну, иди сюда». Подошла девочка, шатенка. Борис ей сказал, «Садись с нами». Мы познакомились. Про меня она уже знала. Девочка исключительно интеллигентного вида. Тоненькая. Бывают такие, про которых говорят, что они воздухом питаются. Глаза умненькие. Видно, что суть нашего с Борисом разговора ей абсолютно не важна, а интересно лишь, сколько ей надо тут просидеть. И мне она показалась очень симпатичной, этакой студенткой, которой он покровительствует. Хотя это, конечно, не так. Видно было, что она его очень любит. Насколько я знаю, женщины, которые были в жизни Бориса, его любили, даже расходясь, даже ненавидя, Даже мстя продолжали его любить, и любили его не за деньги. По-моему, это клевета, что он их покупал. Хотя, конечно, ничего не могу утверждать. Но я знаю, когда у него уже ничего не было, и он не мог ничего покупать, никто никуда не делся, не бросил его. На последнем юбилее Бориса Абрамовича в Лондоне собралась вся его семья. Лена и Гали вместе в одной комнате не было, но дети были все. И на похоронах Бориса Абрамовича была вся семья. Поминки устраивали дочери Лиза и Катя, их мужья и бывшие мужья. Даже отец Егора, бывшего мужа Кати. О том, как Егор до последнего вздоха заботился об Анне Александровне, ходят легенды. Сиделки, лекарства, врачи. Все обеспечивал Егор. Он после развода продолжал заботиться о своей семье, о Кате и двух их детях. И еще о том, что Березовский якобы покупал женщин. Когда Борис был в тяжелом положении, российская пресса продолжала поливать его грязью, расписывать, какие безумные деньги он тратит на женщин. В одной из статей сообщалось, что этих девочек поставляет ему Петр Листерман. известный в бульварной прессе как Петя Листерман. В Википедии о нем пишут, что он владелец агентства VIP знакомств занимающийся организацией знакомств российских бизнесменов с молодыми девушками. Что это означает? Понятие оценить сложно. Сутенер, что ли? В то же время пишется, что он с 1992 года работал менеджером в парижских модельных агентствах. Была у меня встреча с Листерманом, как раз по указанию Березовского. Это было на феерическом фестивале «Триумфа» в Париже в 1998 году. Том самом, где блистали Олег Табаков, Инна Чурикова, Олег Меньшиков, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Михаил Жванецкий, Борис Гребенщиков, артисты новой оперы, ансамбли Игоря Моисеева и Арво Пярта. Перед отъездом я зашла к Березовскому, спросила, приедет ли он поздравить, навестить. Он сказал, что на денек, может быть, вырвется. Он был чем-то очень занят, и в отличие от других наших встреч и долгих разговоров, явно хотел сократить мой визит. Но вдруг что-то мелькнуло, блеснуло в его глазах, какой-то озорной огонек. И он сказал, что есть человек в Париже, который помогает устроить досуг развлекательные мероприятия, когда Лагавас что-то устраивает в Париже. Этот человек может все, и зовут его Пётр Листерман. Я спросила, может ли этот Листерман устроить, организовать, чтобы наши концерты посетили французские знаменитости, например, Олен Делон, Жерар Депардье, Катрин Денев. Если они появятся хоть раз, «Газеты напишут, что это явление не только российского уровня, но и мирового». Березовский заверил, «Будь спокойно. Листерман все сделает, все будет стопроцентно». Когда я приехала в Париж и встретилась с Листерманом, то сразу заподозрила неладное. Он был такой суетливый, быстро соглашающийся, не задающий вопросов. А их не могло не быть, уж я-то знаю, как это делается. Сколько нюансов надо учесть, чтобы собрать звездных людей в одном месте. Уж я-то собаку съела на всем этом. Однако Листерман уверял, да-да, все будет, скажите мне только числа. Я ему дала полную афишу нашего пребывания. После чего он благополучно скрылся, я его никогда не видела и не слышала. Он не звонил. Так вот. Может, и были какие-то девушки от Листермана, не знаю. Но уверена, что слухи о них раздуты раз в десять, не меньше. Я могла бы привести другие примеры, в частности, подробности из некоего пасквильного дневника о наших ведущих актерах, какой образ жизни они вели на кинофестивале, о девочках. Не буду. Просто Березовского можно было топтать, вот и топтали все, как могли. почему-то вспоминая наши разговоры с Артуром Миллером. Анро. Она его обожала. Гордилась тем, что он интеллектуал, который мог ее учить, образовывать. Если вам попадутся статьи или телепередачи, в которых Мэрилин называют пустышкой, не верьте. Она была человеком, склонным к образованию. Количество книг, которые она прочитала, несчетно. Она была просто помешана на том, чтобы что-то узнавать, и стала абсолютно образованной барышней. Артур Миллер рассказывал мне, что у нее было растоптанное детство, попранное чувство любви. В последующие годы она все время самоутверждалась, ей было очень важно, что ее любят. Причем любят не как звезду, не как артистку, а она ложилась спать с ощущением, что никому не нужна, что она в мире одна. Ей хотелось, чтобы немедленно кто-то ее обнял, кто-то с ней был рядом. Ну и, конечно, был заложен психический сдвиг. Она, конечно, не была уже обыкновенным, нормальным человеком. И я иногда думаю, что это в какой-то степени относится и к Борису, Стремление быть рядом с другим существом, ничего не знающим ни о его жизни, ни о тяжком грузе его деятельности или даже грузе преступлений, которые, может быть, за ним есть. А только любит его в эту ночь, обнимает, говорит, что он единственный. Не скажу, что это оправдывает его в моих глазах, но, возможно, это была уже часть его характера. где одна черта вытесняла другую и в то же время не могла без нее существовать. Борис всегда, часто говорил, что главная женщина в его жизни — мама. Анна Александровна Березовская умерла 3 сентября 2013 года, на полгода пережив сына. При его жизни мы не были с ней близки, хотя она всегда ходила на все акции «Триумфа». Она очень любила искусство. Наверное, от нее и пошла бескорыстная приверженность, преданность Бориса искусству. А сблизились мы уже после его смерти. Она спрашивала, что я думаю о судьбе ее сына. Ведь она его видела очень редко. Ей, тяжело больной, трудно было летать в Лондон, чтобы повидаться с сыном. Не помню, чтобы Анна Александровна о ком-то плохо отзывалась. Внуки ее обожали, ее все навещали. Она была абсолютная константа положительности, устойчивости этой семьи. Я была у нее в квартире на Лазурном берегу дней за пять до ее кончины. Она была уже в очень тяжелом состоянии. Всем было ясно, что остаются считанные дни. Анна Александровна сказала, что подружилась с русским священником, батюшкой. Там недалеко русская церковь и вообще русская колония небольшая. Рядом с виллой Березовского, которую арестовали еще в 2007 году, кажется, особняк Романа Абрамовича и еще кого-то. Анна Александровна принимала максимальные дозы обезболивающих и все равно ужасно страдала, мучилась. Говорила с трудом, чуть шевеля губами. Я ее обняла. Сказала, что вынуждена уехать, и, надеюсь, но она почти не могла от боли ни слушать, ни говорить. Она слабо пожала мне руку, я наклонилась, расцеловала ее, пригладила, причесала волосы, посмотрела на нее в дверях, почти будучи уверенной, что вижу в последний раз. Через пять дней ее похоронили. В окружении Березовского был один очень умный и талантливый человек. Юлий Дубов. Еще в 70-е годы они вместе работали в Институте проблем управления Академией наук. Потом, в 90-е, в компании «Логоваз». А лет через семь он написал и издал роман «Большая пайка». Мы с Андреем читали роман буквально захлеб и поражались, как человек, не имевший никакого литературного опыта и образования, смог так интересно построить интригу, обрисовать характеры, так ярко и масштабно показать переломное время, его особенности. Потом Павел Лунгин снял по книге кинофильм «Олигарх». На мой взгляд, великолепный фильм с потрясающей игрой актеров. Ирония и трагедия судьбы. Он вышел в прокат, когда Борис Березовский вынужден был уехать из России. Удивительным было отношение Бориса Абрамовича и к роману, и к картине. Вскоре после выхода романа он позвонил, спросил. «Ты читала? Ну и как тебе? По-моему, неинтересно. Пошлятина какая-то». Я, как всегда, когда чем-то увлекаюсь или считаю что-то безумием, сумасшествием, горячо возразила. «Да вы что? Что с вами? Книга очень значительная». «Очень интересное, очень откровенное, может быть, к сожалению, но это настоящее литературное произведение». «Да ну», — удивился Березовский. Такой же разговор состоялся после того, как на экраны вышел фильм. Березовский разговаривал о книге и кино с Андреем, с другими людьми, чье мнение уважал, и стал понимать, что это очень интересно, значительно. Это практически первое и точное отражение в искусстве жизни новых русских, их способа жизни, а еще шире – констатация нового явления, пришедшего в жизнь страны и в немалой степени определяющего жизнь страны.